она внимательно следила за своей хозяйкой леди Агата сказала, что у них появилась надежда, но облегчение на её лице Камиристка не заметила юная хозяйка выглядела бледной и измождённой чёрные блестящие локоны подчёркивали болезненный цвет лица лишённый малейшего намёка на румянец ясно голубые глаза напряжённо смотрели в окно а губы едва заметно шептали слова молитвы Вздохнув, Ханна с грустью подумала о том, что, возможно, придётся искать новую работу. Ей нравилось служить семье Чандлеров. Они всегда исправно платили жалования, не скупились на подарки к праздникам и никогда не унижали слуг, что в королевстве Тавирон видят боги, среди знати встречалось не так уж и часто. Ханна подалась вперёд и хотела задать вопрос, но, заметив отстранённое лицо хозяйки, передумала. Отрема ненавильно подслушала разговор леди Нины, лорда Кристофера и леди Агаты. Не весь, конечно, только часть, где молодой лорд рассказал, как спустил всё в карты Райли Хударку. Это имя Ханни было знакомо. Когда-то давно мистер Дарк работал под началом покойного лорда Александра, отца леди Агаты. Он был вхож в хоже в доме Чандлеров. Высокий, широкоплечий блондин с невозможно зелёными глазами, произвёл на Ханну сильное впечатление такого мужчину сложно забыть почему же леди не поехала сразу к мистеру Дарку думала камиéristка ответа на этот вопрос не было как и на тот почему мистер Дарк перестал приезжать к Чандлерам в гости